31. 15 апреля 2020 года. Четверг. В городе вторую неделю как карантин. Все сидят по домам, будто кроты в норах. Все закрыто, кроме аптек и продуктовых магазинов. Опустевшие улицы принадлежат курьерам. Я притворяюсь, что работаю. На самом деле сплю до 10, лениво отвечаю на переписку, и мебой зависаю на звонках, отключив микрофон и камеру. Мне нравится. Дети рядом. Никакой будничной шелухи. Никаких ранних подъемов или лихорадочных утренних сборов. Не нужно никуда спешить. Не нужно быть в теме. Ходить на фитнес, в кинотеатре, на вечеринке. Можно закрыть дверь квартиры, представив, что весь мир... Это наши 60 квадратных метров. Мне спокойно, несмотря на поток экстренных новостей про пандемию ковида. Я откопал в себе интроверта и лелею его. Знаю, что так думать аморально. Люди умирают, рушатся экономики. Ну и что? Я не виноват в этом? Да и вообще, истерия по коронавирусу — лишь разминка перед главным событием, которое грянет в середине мая. Совсем скоро. Что я чувствую по этому поводу? Знаете, после всех тревог и бессонных ночей я успокоился. Мы выживем. Почему я в этом уверен? Не знаю. Может, обманываю себя. Откуда мне знать, как все сложится? Но все же думаю, что будет хорошо. Оружие куплено, запасы собраны, решетки и двери установлены. Не только воды, еды и лекарств. После раздумий задачу с водой я решил закрыть покупкой 220-литровых бутылей, сложив их штабелями в детской. Получится 4000 литров. Учитывая, что человеку нужно около 2 литров в день, запаса хватит на полтора года, если воду только пить, а не тратить на другие нужды. Еще я решил заказать рулон строительного полиэтилена. Идею подсмотрел в одном из фильмов ужасов про зомби-апокалипсис, где отец и дочь прятались в квартире. Отец расстилал полиэтилен на крыше дома, собирая дождевую воду для питья. Наша квартира на последнем этаже, а на лестничной клетке имеется проход на чердак, где есть доступ на крышу. Пусть это будет планом «Б». План так себе, учитывая, что регион наш засушливый и вряд ли получится безопасно выйти на крышу. Но другого запасного плана у меня нет. С едой дела обстоят не лучше. Идея обустроить домашнюю птицеферму оказалась невыполнимой, принимая во внимание ограничения городской квартиры. Придется закупить провизию длительного хранения. Крупы, консервы, сушеные фрукты и макароны. Запас как минимум на пару лет. Еще мультивитамины и минералы для компенсации недостатка нутриентов. Ну и алкоголь, ящиков 20 любимого красного вина. Наконец, медикаменты и средства гигиены. Нужно достать обезболивающие, средства от расстройства желудка, от простуды, от кашля, противоаллергенные, спазмолитики, антибиотики, противогрибковые, перекись водорода, йод, бинты, пластыри, вату и кровоостанавливающие средства. Еще мыло, шампунь и стиральные порошки. Воротник для фиксации головы при повреждении шеи. Хирургическую пилу, страшно представить. Хирургические ножницы, шприцы, капельницы, физрастворы и спирт. Это все нужно закупить за оставшиеся 30 дней. В задумчивости побродив по комнатам, я возвращаюсь за стол, где обустроен мой импровизированный офис. Прокручиваю на компьютере новостную ленту, забитую сводками о коронавирусе, падении цен на нефть и крушении курса акций и валют. Я знаю, что искать. И нахожу. Смакуя каждое слово, читаю сухие строки короткой публикации на едва посещаемом сайте космического агентства среди мишуры других новостей. 14 апреля. На борту МКС при выходе космонавта в открытый космос для проведения штатных технических работ произошел инцидент с незначительным разрывом скафандра. Неисправность была вовремя обнаружена, и космонавт успешно вернулся на борт. На станции проводятся штатные мероприятия по мониторингу за состоянием здоровья экипажа. Я понимаю, что означает эта новость. Она означает, что Аннушка разлила масло. Кусочки пазла сошлись в картину. Начинается идеальный шторм 1. Амбиции космических держав. Их упрямство завершить программу полетов. 2. Выход космонавта в космос. Разрыв скафандра и заражение космонавта неким космическим вирусом. 3. Пандемия COVID-19. Проваленный карантин в звездном городке. Заражение космонавтов коронавирусом. Четыре Мутация двух вирусов в один, который вскоре обратит зараженных в зверей и обрушит цивилизацию».